Салтыков-Щедрин Рассказ «Пропала совесть» Читает Александр Перков Пропала совесть По-старому толпились люди на улицах и в театрах По-старому они то догоняли, то перегоняли друг друга По-старому суетились и ловили на лету куски И никто не догадывался, что чего-то вдруг стало недоставать И что в общем жизненном оркестре перестала играть какая-то дудка м Ноги е начали даже чувствовать себя бодрее и свободнее. Легче сделался ход человека. л о в ч е й стало подставлять ближнему ногу, удобнее льстить, присмыкаться, обманывать, наушничать и клеветать. Всякую б о л е с ь вдруг как рукой сняло. Люди не шли, а как будто неслись. Ничто не огорчало их, ничто не заставляло задуматься. И настоящее, и будущее все, казалось так, отдавалось им в руки. И им, счастливцам, не замечавшим о пропаже совести. Совесть пропала вдруг, почти мгновенно. Еще вчера эта надоедливая приживалка так и м е л ь к а л перед глазами, так и чудилась возбужденному воображению, и вдруг ничего. Исчезли досадные признаки, а вместе с ними улеглась и та нравственная смута, которая приводила за собой обличительница с о в е с т ь Оставалось только смотреть на божий мир и радоваться. Мудрые мира поняли, что они, наконец, освободились из последнего ига, которое затрудняло их движение, и, разумеется, поспешили воспользоваться плодами этой свободы. Люди остервенились, пошли грабежи и разбои, началось всеобщее разорение. Обидная совесть лежала между тем на дороге, истерзанная, оплеванная, затоптанная ногами пешеходов. Всякий швырял ее, как негодную ветошь, подальше от себя. Всякий удивлялся, каким образом в благоустроенном городе и на самом бойком месте может валяться такое вопиющее безобразие. И бог знает, долго ли бы пролежала таким образом бедная изгнанница, если бы не поднял ее какой-то несчастный пропоец, позарившийся с пьяных глаз даже на негодную тряпицу в надежде получить за нее шкалик». И вдруг он почувствовал, что его пронизала словно электрическая струя какая-то. Мутными глазами начал он озираться кругом и совершенно явственно ощутил, что голова его освобождается от винных паров, и что к нему постепенно возвращается то горькое сознание действительности, от избавления от которого были потрачены лучшие силы его существа. Сначала он почувствовал только страх. Тот тупой страх, который повергает человека в беспокойство от одного предчувствия какой-то грозящей опасности. Потом в сполошилась память, з а г о в о р и л а воображение. Память без пощады извлекала из тьмы постыдного прошлого все подробности насилий, измен, сердечной вялости и неправд. Воображение облекало эти подробности в живые формы. Затем сам собой проснулся суд». «Жалкому п р о п о и ц у все это прошлое кажется сплошным безобразным преступлением. Он не анализирует, не спрашивает, не соображает. Он до того подавлен ставшую перед ним картину его нравственного падения, что тот процесс самоосуждения, которым он добровольно подвергает себя, бьет его несравненно больнее и строже, нежели самый строгий людской суд». Он не хочет даже принять в расчет, что большая часть того прошлого, за которое он себя так клянет, принадлежит совсем не ему, бедному и жалкому пропойцу, а какой-то тайной, чудовищной силе, которая крутила и вертела им, как крутит и вертит в степи, вихрь, ничтожную былинкою. Что такое-то прошлое? Почему он прожил его так, а не иначе? Что такое он сам?» Все это такие вопросы, на которые он может отвечать только удивлением и полнейшую бессознательностью. Иго строила его жизнь. Под Игом родился он, под Игом же сойдет и в могилу. Вот, пожалуй, теперь и явилось сознание. Да на что оно ему нужно? Затем ли оно пришло, ч т о б безжалостно поставить вопрос ы и ответить на них молчанием? Затем ли, что погубленная жизнь вновь хлынула в разрушенную храмину, которая не может уже выдержать наплыва ее? Увы, проснувшееся сознание не приносит ему с собой ни примирения, ни надежды, а встрепенувшаяся совесть указывает только один выход. Выход бесплодного самообвинения. И прежде кругом была мгла, да и теперь та же мгла, только населившаяся мучительными привидениями». И прежде на руках звенели тяжелые цепи, да и теперь те же цепи, только тяжесть их вдвое увеличилась, потому что он понял, что это цепи. Льются рекой бесполезные пропойцевы слезы, останавливаются перед ним добрые люди утверждают, что в нем плачет вино. «Батюшки, не могу! Не сносно!» Криком кричит жалкий Пропоиц, а толпа хохочет и глумится над ним. Она не понимает, что Пропоиц никогда не был так свободен от винных паров, как в эту минуту, что он просто сделал несчастную находку, которая разрывает на части его бедное сердце. Если бы она сама набрела на эту находку, то уразумела бы, что, конечно, есть на свете горесть, лютейшая всех г о р е с т е й это горесть внезапно обретенной совести». Она уразумела бы, что и она, настолько же подяремная ъ и изуродованная духом толпа, насколько подяремен и нравственно искажен взывающий перед ней пропоец. «Нет, не надо как-нибудь ее сбыть, а то с ней пропадешь, как собака!» Думает жалкий пьяница и уже хочет бросить свою находку на дорогу, но его останавливают близ стоящие хожалые. «Ты, брат, кажется, подбрасыванием подметных пасквили заниматься вздумал!» Говорит он ему, грозя пальцем. «У меня, брат, и в части за это посидеть недолго!» Пропоец проворно прячет находку в карман и удаляется с нею. Озираясь и крадучись, приближается он к питейному дому, в котором торгует старинный его знакомый Прохорыч. Сначала он заглядывает потихоньку в окошко, и увидев, что в кабаке никого нет, а Прохорыч один о д е н е х о н е к дремлет за стойкой, в одно мгновение о к а растворяет дверь, вбегает, и прежде, нежели Прохорыч успевает опомниться, ужасная находка уже лежит у него в руке. Некоторое время Прохорыч стоял с вытаращенными глазами, потом вдруг весь вспотел. Ему почему-то померещилось, что он торгует без патента. Но, глядевшись хорошенько, он убедился, что все патенты — и синие, и зеленые, и желтые — «Налицо». Он взглянул на тряпицу, которая очутилась у него в руках, и она показалась ему знакомую. «Э-э-э», — -э -э», вспомнил он, — «да никак это та самая тряпка, которую я на силу сбыл перед тем, как патент покупать». «Да, она самая есть». Убедившись в этом, он тотчас же почему-то сообразил, что теперь ему разориться надо. о к о л и человек делом занят, да и такая пакость к нему привяжется, говори, пропала». «Никакого дела не будет и быть не может», — рассуждал он почти машинальный, вдруг весь затрясся и побледнел, словно в глаза ему глянул неведомый д о то ли страх. «А ведь куда скверно спаивать бедный народ?» — шептала проснувшаяся совесть. «Жена! Арина Ивановна!» — в скрикнул он вне себя от испуга. Прибежала Арина Ивановна. Как только увидела, к а к о й Прохорыч сделал приобретение, так и не своим голосом закричала. «Караул! Батюшки! Грабят! И за что я через этого подлеца в одну минуту всего лишиться должен?» — думал Прохорыч, очевидно, намекая на пропойцу, всучившего ему свою находку. А крупные капли пота, между тем, так и выступали на его лбу. Между тем кабак мало-помалу наполнялся народом, но п р о х о р о ч вместо того, чтобы с обычной любезностью подчивать посетителей, к совершенному изумлению последних не только отказывался наливать им вино, но даже очень трогательно доказывал, что в вине заключается источник всякого несчастья для бедного человека». — Коли бы ты одну рюмочку выпил, это так, это даже пользительно, — говорил он сквозь слезы. — А то ведь ты норовишь, как бы тебе целое ведро сожрать. И что же, сейчас тебя за это в самую часть сволокут, в части тебе под рубашку засыплют. Выйдешь ты оттоль, словно кабы награду какую получил, а и всей-то твоей награды было сто л а з о н о в «Так вот ты и подумай, мил человек, стоит ли из-за этого стараться, да еще и мне, дураку, трудовые твои денежки платить!» «Да ты что, никак, Прохорыч, с ума спятил!» — говорили ему изумленные посетители. «Спятишь, брат, коли с тобой такая оказия случится!» — отвечал п р о х о р ч «Ты вот лучше посмотри, какой я нынче патент себе выправил!» п р о х о р о ч показывал всучину ему совесть и предлагал, не хочет ли кто из посетителей воспользоваться ею. Но посетители, узнавши, в чем штука, не только не изъявляли с о г л а с и я но даже боязливо сторонились и отходили подальше. «Вот так патент!» — не без злобы добавлял п р о х о р о ч «Что ж ты теперь делать-то будешь?» — спрашивали его посетители. «Теперь, я полагаю, так. Остается мне одно — помереть!» потому обманывать теперь я не могу. Водкой спаивать бедный народ тоже не согласен. Что же мне теперь и че делать, а к р о м я как помереть? Резон, смеялись над ним посетители. Я даже так оттеперь думаю, продолжал Прохорыч. Всю эту посудину, какая тут есть, перебить и вино в канаву вылить. Потому, коли ежели кто имеет в себе эту добродетель, «Так тому даже самый запах сивушный может нутро даже перевернуть». «Только смей у меня!» Вступилась, наконец, Арина Ивановна, сердце которой, по-видимому, не коснулось благодать, внезапно осенившая Прохорыча. «Ишь, добродетель какая, выскалась!» Но Прохорыча уже трудно было пронять. Он заливался горькими слезами и все говорил, все говорил. «Потому, — говорил он, — что ежели уж с кем это несчастье случилось...» т о так несчастным и должен быть, и никакого он об себе мнения, что он торговец а л и купец заключить не смеет, потому что это будет одно его напрасное беспокойство, а должен он о себе так рассуждать, вот несчастный я человек в с е м мире и больше ничего». Таким образом, философских упражнениях прошел целый день. И хотя Арина Ивановна решительно воспротивилась намерению своего мужа перебить посуду и вылить вино в канаву, однако они в тот день не продали ни капли. К вечеру Прохорыч даже развеселился и, ложась на ночь, сказал плачущей Арине Ивановне, «Ну вот, душенька и любезнейшая супруга моя, хоть мы ничего сегодня не нажили, зато как легко тому человеку, у которого совесть в глазах есть». И действительно, он как лег, так сейчас и уснул, не метался во сне и даже не храпел, как это случалось с ним в прежние времена, когда он наживал, но совести не имел. Но Арина Ивановна думала об этом несколько иначе. Она очень хорошо понимала, что в кабацком деле совесть совсем не такое приятное приобретение, от которого можно было бы ожидать прибытка. И потому решилась во что бы то ни стало отделаться от непрошенной гостьи. Скрипя сердце, она... Переждала ночь, но как только в запыленные окна кабака з а б р е ж и л свет, она выкрала у спящего мужа совесть и стремглав бросилась с нею на улицу. Как нарочно это был базарный день, из соседних деревень уже тянулись мужики с вазами, и квартальный надзиратель-ловец самолично отправился на базар для наблюдения за порядком. Едва завидела р и н а Ивановна поспешающего ловца, как у ней блеснула уже в голове счастливая мысль. Она во весь дух побежала за ним и едва успела поравняться, как сейчас же, с изумительной ловкостью, сунула потихоньку совесть в карман его пальто. Ловец был малый, не то чтобы совсем бесстыжий, но стеснять себя не любил и запускал лапу довольно свободно. Вид у него был не то чтобы наглый, а устремительный. Руки были не то, чтобы слишком озорные, но охотно зацепляли все, что попадалось по дороге. Словом сказать, был лихоимец порядочный. И вдруг этого самого человека начало коробить. п р и ш ё л он на базарную площадь, и кажется ему, что все, что там не наставлено, и на вазах, и на рундуках, и в лавках, все это не его, а чужое. Никогда прежде этого с ним не бывало. п р о т ё р он себе бесстыжие глаза и думает. Не очумел ли я? Не во сне ли все это мне представляется? Подошел он к одному возу, хочет запустить лапу, а лапа не поднимается. Подошел к другому возу, хочет мужика за бороду вытрясти. О, ужас! Длани не простираются. Испугался. Что это со мной нынче сделалось, думает ловец, ведь... Эдаким манером, пожалуй, и на предки все дело себе испорчу. Уж не воротится ли за доброго ума домой? Однако понадеялся, что, может быть, и пройдет. Стал погуливать по базару, смотрит, лежит всякая живность. Разосланы всякие материи, и все это как будто говорит. Вот, и близок локоть, да не укусишь. А мужики между тем осмелели, видя, что человек очумел, глазами на свое добро хлопает, стали шутки шутить, стали ловца Фафаном Фафанычем звать. — Нет, это со мной болезнь какая-нибудь, а? — решил ловец. И так-таки без кульков с пустыми руками и отправился домой. Возвращается он домой, а ловчиха жена уж ждет, думает, сколько-то он мне, супруг мой любезный, нынче кульков принесет. И вдруг ни одного... Так и закипело в ней сердце, так и накинулась она на ловца. — Куда кульки девал? — спрашивает она его. — Перед лицом моей совести свидетельствуюсь... Начал было ловец. — Да где у тебя кульки, тебя спрашивают. — Перед лицом моей совести свидетельствуюсь... Вновь повторил ловец. — Ну, так обедай своей совестью до будущего базара. А у меня для тебя нет обеда, — решила ловчиха. Понурил ловец голову, потому что знал, что ловчихина слово твердое. Снял он с себя пальто и вдруг словно преобразился совсем. Так как совесть осталась вместе с пальто на стенке, то сделалось ему опять и легко, и свободно, и стало опять казаться, что на свете нет ничего чужого, все его. И почувствовал он вновь в себе способность глотать и загребать. «Ну, теперь вы у меня не отвертитесь, дружки!» сказал ловец, потирая руки и стал поспешно надевать на себя пальто, чтоб на всех парусах лететь на базар. Но, о чудо! Едва успел он надеть пальто, как опять начал корячиться. Просто как будто два человека в нем сделались. Один без пальто, бесстыжий, загребистый и л о п и с т ы й а другой в пальто, со с т е н ч и в ы й и робкий. Однако, хоть и видит, что не успел за ворота выйти, как уж присмирел, но от н а м е р е н и ю своего идти на базар не отказался. «Авось, либо, д у м а е т превозмогу!» Но чем ближе он подходил к базару, тем сильнее билось его сердце, тем неотступнее сказывалась в нем потребность примириться со всем этим средним, с малым людям, который за гроша целый день бьется на дождю да на слякоти, Уж не до того ему, ч т о б на чужие кульки засматриваться. Свой собственный кошелек, который был у него в кармане, сделался ему в тягость. Как будто он вдруг из достоверных источников узнал, что в этом кошельке лежат не его, а чьи-то чужие деньги. «Вот тебе, дружок, пятнадцать копеек!» Говорит он, подходя к какому-то мужику и подавая ему понемногу. «За что ж такое, Фафан Фафаныч? А за мою прежнюю обиду, друг! Прости меня, Христа ради, а? Ну, Бог тебя простит!» Таким образом обошел он весь базар и раздал все деньги, какие у него были. Однако, сделавши это, хоть и почувствовал, что на сердце у него стало легко, но крепко призадумался. «Нет, это со мной сегодня болезнь какая-нибудь приключилась!» Опять сказал он себе сам. «Пойду-ка я лучше домой. Да, кстати, уж захвачу по дороге побольше нищих, да и накормлю их, чем Бог послал». Сказано-сделано. Набрал он нищих, видимо-невидимо, и привел их к себе во двор. л а в ч и х а только руками развела, ждет, какую он еще дальше проказу сделает. Он же потихоньку прошел мимо нее и ласково так сказал ей. «Вот, Федосюшка, те самые странные люди, которых ты просила меня п р и в е с т и «Покорми их, а, Христа ради!» Но едва успел он повесить свое пальто на гвоздик, как ему и опять стало легко и свободно. Смотрит в окошко и видит, что на дворе у него нищие братья со всего городу с б и т а Видит и не понимает, зачем. Неужто всю эту уйму сечь предстоит? «Что за народ?» — выбежал он на двор в выступлении. «Как что за народ? Это все с т р а н ы е люди, которых ты накормить велел!» — огрызнулась ловчиха. а г р а т и к в шею, вот так!» Закричал он не своим голосом и как сумасшедший бросился опять в дом. Долго ходил он взад и вперед по комнатам и все думал, что такое с ним сталось». Человек он был всегда исправный. Относительно же исполнения служебного долга просто лев. И вдруг сделался т р е п и ц е ю «Федосия Петровна, матушка, д да о свяжи ты меня ради Христа! Чувствую, что я сегодня таких дел наделаю, что посля целым годом поправить нельзя будет!» Взмолился он. Видит и ловчиха, что ловцу ее круто пришлось. Раздела его, уложила в постель и напоила горяченьким. Только через четверть часа пошла она... переднюю и думает, а посмотрю-ка я у него в пальто, может еще и найдутся в кармашках какие-нибудь грошики. Обшарила один карман, нашла пустой кошелек. Обшарила другой карман, нашла какую-то грязную засмаленную бумажницу. Как развернула она эту бумажницу, так и ахнула. Так вот он нынче на какие штуки пустился, сказала она себе. Совесть в кармане завел. И стала она придумывать, кому бы ей эту совесть сбыть. Чтобы она того человека не в конце отяготила, а только маленько в беспокойство привела. И придумала, что самое лучшее ей место будет у отставного откупщика, а нынче финансиста и железнодорожного изобретателя, еврея, шмуля Давидовича Бржоцкого. т «У этого, по крайности, шея толста», — решила она. «Может быть, и побьется малое дело, а выдержит». Решивши таким образом, она осторожно сунула совесть в штемпельный конверт, надписала на нем адрес Бржоцкого и опустила в почтовый ящик. «Ну теперь можешь, друг мой, с м е л ы й идти на базар», — сказала она мужу, воротившись домой. Самуил Давыдович Бржоцкий т сидел за обеденным столом, окруженный всем своим семейством. Подли него помещался десятилетний сын Рувим Самуилович и совершал в уме банкирские операции — А сто папаса, если я этот золотой, который ты мне подарил, буду отдавать в рост п о 20% в месяц. Сколько у меня к концу года денег будет? спрашивал он. А какой процент, простой или сложный? спросил он в свою очередь с моего д о в ы т ч а Разумеется, папаса, сложный. е с ли с л о ж н ы й из уценением дробей то будет 45 рублей и 79 копеек так я п о п а с а отдам отдай мой друг только надо благонадежный залог брать с другой стороны сидел и с и л ь самуилович мальчик лет семи и тоже решал в уме свою задачу Летело стадо гусей. Далее помещался Соломон Самуилович, за ним Давыд с а м у и л ы ч и соображали, сколько последний должен первому процентов за взятые взаимообразные леденцы. На другом конце стола сидела красивая супруга Самуила Давыдовича Лия Соломоновна и держала на руках крошечную рифочку, которая инстинктивно тянулась к золотым браслетам, украшавшим руки матери. Одним словом, Самуил Давыдович был счастлив. Он уже собирался кушать какой-то необыкновенный соус, украшенный чуть не страусовыми перьями и бруссельскими кружевами, как лакей подал ему на серебряном подносе письмо. Едва взял Самуил Давыдович в руки конверт, как заметался во все стороны, словно угрь на углях. «И что сие такое?» «И зачем мне это весь?» – завопил он, трясясь всем телом. Хотя никто из присутствующих ничего не понимал в этих криках, однако для всех стало ясно, что продолжение обеда невозможно. Я не стану описывать здесь мучения, которые претерпелся Моил д о в ы д о в и ч в этот памятный для него день. Скажу только одно – этот человек с виду тщедушный и слабый, геройски вытерпел самые лютые истязания, но даже пятиалтынного возвратить не согласился. «Это что зе?» «Это ничего! Только ты крепче держи меня, Лия!» — уговаривал он жену во время самых отчаянных пароксизмов. «Если я буду спрашивать скотулку, нет-нет, пусть лучше умру!» Но так как нет на свете такого трудного положения, из которого был бы невозможен выход, то найден был и в настоящем случае». Самуил Давыдович вспомнил, что он давно обещал сделать какое-нибудь пожертвование в некоторое благотворительное учреждение, состоявшее в заведовании одного знакомого ему генерала. Но дело это почему-то изо дня в день все оттягивалось. И вот теперь случай прямо указывал на средство привести в исполнение это давнее намерение. «Задумано, сделано». Самуил Давыдович осторожно распечатал присланный ему по почте конверт, вынул из него щипчиками посылку, переложил ее в другой конверт, запрятал туда еще сотенную ассигнацию, запечатал и отправился к знакомому генералу. «Желаю ваше превосходительство пожертвования сделать», сказал он, кладя на стол пакет перед обрадованным генералом. «Что же, это похвально», отвечал генерал. «Я всегда это знал, что вы, как...» е врей и по закону Давидову плясавши-играеши, й так сказать. Так кажется?» Генерал запутался, ибо не знал, наверное, точно ли Давид издавал законы или кто-то другой. «Точно такс! Только такие земли, евреи, ваше превосходительство!» заспешил Самуил Давидович, уже совсем облегченный. «Только с виду мы, евреи, а в душе мы совсем-совсем русские!» «Благодарю!» — сказал генерал. «Об одном сожалею, как христианин. Отчего бы вам, например, а?» «Ваше превосходительство, мы только с виду, поверьте чести, только же с виду. Однако, ваше превосходительство, ну-ну-ну, Христос с вами». Самуил Давыдович полетел домой, словно на крыльях. В этот же вечер он уже совсем позабыл о претерпенных им страданиях и выдумал такую диковинную операцию ко всему общему уязвлению, что на другой день все так и ахнули, как узнали. И долго таким образом шаталась бедная, изгнанная совесть по белому свету, и пребывала она у многих тысяч людей. Но никто не хотел ее приютить, а всякий, напротив того, только о том и думал, как бы отделаться от нее и хоть бы обманом, да сбыть с рук». Наконец, наскучила ей самой, что негде ей бедной голову преклонить, и должна она свой век проживать в чужих людях, да без пристанища. Вот и взмолилась она последнему своему содержателю, какому-то мещенинишке, который в проходном ряду пылью торговал и никак не мог от той торговли разжиться. «За что вы меня тираните?» — жаловалась бедная совесть. «За что вы мной, словно, а ты малкой какой помыкаете?» «Что же я с тобой буду делать, с у д а р ы н е с о в е с т ь коли ты никому не нужна?» с п р о с и л в свою очередь, ее мещенинишка. «А вот что, — отвечала совесть, — а т а щ и ты мне, маленькое русское дитя, раствори ты п р е д о мной его сердце чистое и с о х р а н и меня в нем». «А вось он меня, неповинный младенец, приютит и выхалит. А вось он меня в меру возраста своего произведет, да и в люди потом со мной выйдет, не погдушается». Поэтому ее с л о в все так и сделалось. Отыскал мещенинишка маленькое русское дитя, растворил его сердце чистое, «И схоронила в нем совесть. Растет маленькое дитя, а вместе с ним растет в нем и совесть. И будет маленькое дитя большим человеком, и будет в нем большая совесть. И исчезнут тогда все неправды, коварства и насилия, потому что совесть будет неробкая и захочет распоряжаться всем сама».